Разносклоняемые имена существительные. 10 существительных среднего рода на «мя» – «бремя», «время», «вымя», «знамя», «имя», «пламя», «племя», «семя», «стремя», «темя» и существительное мужского рода «путь» в родительном, дательном, предложном падежах единственного числа имеют окончания существительных третьего склонения «и» имени, времени, в пути, а в творительном падеже принимают окончания существительных второго склонения «ем», «ем», «временем», «путем». У существительных на «мя» в родительном, дательном, творительном и предложном падежах в единственном числе и во всех падежах во множественном числе к корню прибавляется суффикс «ен», «У времени нет пламени». В словах «семя», «стремя» в родительном падеже множественного числа к корню прибавляется суффикс «ян». «Семян», «стремян». Буква «и» на конце слов «намя» в родительном, дательном и предложном падежах является также орфограммой «е», «и», «и»,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 У существительных второго склонения, кроме слов на и е и Например, на коне. Орфограмма номер 17. Запомни, форма множественного числа существительного «путь пути», а не «путя».